Глава 51 первая. Офер Староанглийский. Гордыня, самообольщение. Гости больше не разговаривали, пока благополучно не оказались в отведённых им покоях, где обнаружили три простецкие кровати, каждая с жёстким матрасом, ещё более жёсткой подушкой и единственным одеялом, вероятно, сделанным из бумаги, судя по теплу, которое оно могло обеспечить. Едва только они остались одни, лесник поднёс палец к губам, указал на стены комнаты, а затем прикоснулся тем же пальцем к своему правому уху. Потом подошёл к одному из окон и открыл его, впуская шум со двора внизу. Когда он заговорил, прозвучало это негромче шёпота, и Церера с Дэвидом отвечали ему тем же манерам. «Балвейн в каком-то смысле сильно изменился», — произнёс лесник. «И, к сожалению, не в лучшую сторону. В его лице эти земли получили неважного смотрителя». «Он что-то скрывал», — сказала Церера. «И мажордом тоже». Балвейну всегда было свойственно скрывать больше, чем показывать. Хотя вряд ли в этом смысле он так уж уникален. По крайней мере... Он попытался найти способ обратить опасность, исходящую от Фейри, в свою пользу. «У нас есть всего одна ночь под его крышей, чтобы выяснить всё, что только можно, и при этом будем надеяться, что тем временем ты сможешь вывести нас на Калио и тех детишек». Церера выставила перед собой руку. «Теперь, когда мы избавились от присутствия Балвейна, боль немного утихла. А там...» Мне иногда приходилось прикусывать губу, чтобы не вскрикнуть. «Мы находились на уровне земли», — заметил Дэвид. «Ещё чуть-чуть, и оказались бы в погребах и темницах, а то и где похуже». И Церера поняла, что он вновь припоминает часы, проведённые в блуждании по закоулкам скрюченного человека. И если Церера так остро ощущала присутствие Калио, то это может служить лишним подтверждением тому, что дряда открыла способ перемещаться под замком, — заключил лесник. И «Если Калио где-то там внизу, то и Фейри тоже. Или, по крайней мере, кто-то из них». «Я совершенно не представляю, в какие глубины могут уходить туннели скрюченного человека или насколько обширна их сеть», — ответил Дэвид. «Но под одним только замком... Они наверняка тянутся на многие мили. Когда замок развалился, часть из них, скорее всего, обрушилась, но многие наверняка уцелели. Тогда нам нужно найти способ проникнуть туда и позволить Церере сделать всё остальное. «Но зачем Фейри приходить сюда?» — спросила та. «Есть ведь и более безопасные места, где они могли бы спрятать детей». «В этом замке полным-полно стражников и солдат, и все они вооружены сталью. Это, наверное, самое опасное место для Фейри». «Потому что, если они смогут убить Балвейна, то посеют ужас и смятение», — ответил Дэвид. «Другие представители знати будут бороться за власть, припираясь и сражаясь друг с другом. Погрязшего в междуусобицах врага легче победить». «Балвей наверняка учитывает такую возможность», — заметил Лесник. И всё же он не выказывал никаких признаков беспокойства. Похоже, что власть и алчность окончательно замутили ему рассудок. «Его разум показался мне довольно незамутнённым», — возразила Церера. «Может, разве что мыслями об убийстве волков? Почему вы не упомянули при нём, что мы используем калио, чтобы выследить Фейри?» «А почему ты сама этого не сделала?» — парировал Лесник. «Потому что я ему не доверяла. Больше того, он мне сразу очень не понравился, вот потому-то я и не испытывала к нему доверия. Хотя это неправильно, так ведь? Вовсе не обязательно любить кого-то, чтобы верить в его способности. В мире полным-полно неприятных людей, которые могут быть настоящими асами в своём деле». Пусть даже то, что выходит у них лучше всего, это вызывать отвращение у окружающих. Итак, если мы признаём, что Болвейн умён, неприятен и ему нельзя доверять, заключил Дэвид, то остаётся вопрос, какую именно игру он затеял?